В 10 часов утра 22 сентября 1762 года над Кремлем раздались звуки литавр, труп загремели пушки. Из Кремлевского дворца двинулось корнационное шествие в Успенский собор. Толпы народа заполнили Кремль, Красную площадь, гвардия стояла от Успенского собора, вдоль Ивановской площади. В шествии шли митрополит Новгородский Дмитрий, с ним двадцать архиреев, тридцать пять архимандритов. Драгоценные митры их горели, как жар. Харугви, кресты, фонари, иконы шесть камергеров несли шлейф в фике. Перед фике несли регалии ее власти, корону, Скипетр — державу. Вступив в древний собор, Фике села на императорский трон. Хоры гремели осанна. Пятиярусный иконостас сверкал золотом свеч. По четырем круглым колоннам все так же, как и при Иване Третьем, подымались, уходили вверх лики святых и ангелов и выходило так, что вся эта древняя сила охраняла теперь маленькую ловкую немочку Фикхен из Штеттина. Перед императрицей стали на колени граф Разумовский, да князь Голицын поднесли на золотой подушке корону. Императрица взяла ее и сама возложила себе на голову. Началась обедня, она стояла ее всю, со скипетром, и державой в руках. Сама прошла потом в царские врата, сама помазала себя миром. Митрополит Дмитрий заливался соловьем, произнося приличную всему торжеству проповедь. «Господь возложил на главу твою венец», Со слезами в голосе говорил он, «Знал он, как избавить тебя, благочестивую от напасти, знал он сердце твое, сам читал его перед собою, знал, что во всевыносимом терпении твоем ты ниоткуда не ждала помощи, только уповала на него одного — на Бога. Знаем и все мы единодушно и скажем, что ни голова твоя не хотела царского венца». Ни рука твоя не искала славы, не искала приобретения сокровищ временных. Тобой в твоих действиях руководила только материнская любовь о твоем отечестве, твоя вера в Бога древность да к благочестию. Тобой руководила жалость к страданиям народа, к порабощению сынов русских. Только это и заставило тебя принять сие великое Богу служение. И чудо сие, — восклицал красноречивый проповедник, — опишут в книгах историки. Ученые будут читать с охотою, они грамотные, рады будут послушать эту удивительную повесть.